Глава девятнадцатая. «Ирма, зайди ко мне», — говорит трубка голосом дяди. Сразу после возвращения домой он, Митрич и Алекс закрылись в кабинете и два часа о чем-то говорили. Видимо, зовут, чтобы сообщить, что отныне я под домашним арестом. Накинув на плечи бабкину шаль, спускаюсь вниз и свернув в коридор, ведущий к кабинету, неожиданно сталкиваюсь с Катериной. «Простите, Ирма Сергеевна» говорит блондинка чересчур годливо. Задумалась. Бросив на меня еще один взгляд, быстро уходит в сторону хозяйственных помещений. А я смотрю в ее спину, пока она не скрывается за поворотом. Я заметила мелькнувшее в ее глазах хихидство Уже знает, что мы с Алексом расстались. Отворив дверь, проскальзываю в небольшой зазор и встаю у порога. Дядя, хмурый и злой, сидит в своем кресле и курит сигару. Рукава рубашки закатаны до локтей. Верхние пуговицы расстегнуты. Пиджак болтается на спинке сзади. Митрич занимает стул напротив него. Удерживая в руках квадратный стакан, разбалтывает в нем вискарь. На стоящем вдоль стены диване сидит Алекс. Опустив взгляд, смотрит на сцепленные в замок свои пальцы. «Присаживайся», – предлагает дядя, кивая в сторону дивана. Неслышно ступая по высокому ворсу ковра, Я подхожу к Алексу и усаживаюсь в метре от него. Безумно хочется придвинуться ближе, но я, конечно, этого не делаю. — Когда твоего уёбка выписывают из больницы? — Завтра, — отвечает за меня Митрич. — Завтра, — подтверждаю негромко. — А что? Дядя устало трёт глаза одной рукой и откидывается на спинку кресла. — Видишь ли, дочка, крысёныш доставляет нам слишком много проблем. Я внутренне напрягаюсь. Ни ласковым обрещением, ни мягким тонами я давно не провести. — Причем тут он? — При том, что неприятности начались, когда вернулся, пыхнув сигарой, проговаривая дядя. — Ты хочешь, чтобы он уехал? — По своей воле он не уедет. — И? — И не буду врать, Ирма. Тут варианта только два. — Пристрелить его или держать под колпаком? Задержав дыхание, я по очереди смотрю на каждого из них. Дядя делает очередную затяжку. Крестный глотает виски и закидывает в рот дольку лимона. Алекс со скучающим видом смотрит в окно. «И что вы решили?» — осипшим голосом спрашиваю я. «Что у тебя с ним?» — летит в лоб. Тяжело сглатываю. Сердце, подпрыгнув в горлу, проваливается в желудок. Все ждут моего ответа. Глядящие на меня дядя Смитричем и Алекс. Он не повернул ко мне головы и даже не шелохнулся. Но именно от него я чувствую самое сильное нетерпение. Исходящая от него энергетика промораживает до костей. Запахнув на груди шаль, качаю головой. «Ничего. Тогда зачем он нам?» — дергает дядя бровями. «Зачем заставила моих людей подставляться перед Шумовыми?» Они загнали меня в тупик. Прячу глаза и начинаю грызть губы и заламывать руки. — Олег, разреши мне с Ирмой поговорить, — вдруг вступает Митрич. — Ладно, я пойду, — слышу справа от себя и вскидываю на Алекса взгляд. Поднявшись, он, обдав своим запахом, обходит меня по дуге и выходит из кабинета. — Ну? — требовательно спрашивает дядя. — Что делать? С клясом будем. — Может, — перевожу взгляд с одного на другого, — я его к себе устрою? — нет! категорично отрезая дядя. «К делам ему доступа не будет!» «Ты с ним планируешь общаться?» Неопределенно вращая кистью руки, интересуется крестный. «Конечно, планирует!» громко хмыкает дядя. «Она же у нас дура! Жизнь ее ничему не учит!» Я заливаюсь краской стыда, втянув голову в плечи, закрываю лицо ладонями. «Я не знаю!» Проговариваю по слогам. — А кто знает? Может, проще прикопать в лесочке и спать спокойно? — Нет! — вскрикиваю звонко. — Нет, не надо! на надув щеки, медленно выдыхает ртом, ударяет раскрытой ладонью по столу и поднимается. — Пойдем прогуляемся, девочка. Оставив дядю одного в кабинете, мы с Крестным выходим через террасу в сад. Он идет впереди, я чуть поотдаль. — Ирма, нам действительно было бы лучше, чтобы он не возвращался. — Я знаю. — Моя ошибка в том, что я пошел у тебя на поводу, когда согласился помочь вытащить его от Шумовых. — Но сделанного не поправишь, — заключает он философски. — Они бы его уже выпили. бормочу сама себе под нос. — Сам Марк, как я понимаю, уезжать не собирается. — Нет, — догоняю Митрича и беру его под руку. Но он хочет работать с нами. Согласен на любую работу. Не верю я. Какую работу? Он не работал ни дня. Я тоже не представляю Кляйса работающим. Помню, раньше он учился на юридическом факультете. Но получил диплом или нет, не знаю. Скорее всего, нет. К тому же дядя сказал, к делам его не подпускать. Чем тогда Марка занять? Ты сама-то что собираешься с ним делать? спрашивает искоса, на меня поглядывая. У вас там опять Шуры-Муры? Нет, пока. Я не знаю. Он такой дурак. Моего совета не попросишь, но я все равно скажу. Не связывайся с ним. Я понимаю. После того, что он сделал, ни о каком доверии речи быть не может. Я ему тоже до конца не верю. Но и спать спокойно, зная, что на него охотятся Шумовы, тоже не смогу. «Давай сделаем так». Остановившись, немного не дойдя до вольеров, предлагает крестный. «Завтра его выпишут. Пусть едет в свою квартиру». «У него есть квартира?» «Съемная. На Краснова. А дальше будем действовать по обстоятельствам. Все встречи только в присутствии нашей охраны. Никуда одна с ним не ходишь. Никаких тайных встреч. Это может быть опасно». «Он не причастен к сегодняшнему происшествию, если ты об этом...» Скорее всего, да. Это люди Антона Шумова, кивает согласный Митрич. Сделаем ответный ход. Можешь успокоиться. Я не собираюсь спрашивать, что именно они задумали, припугнуть его любовницу или жену его брата Толика. Для меня важно, чтобы после этого нас оставили в покое. Они знают про новое месторождение, вспоминаю я. Алексар сказал. При звуке его имени внутри что-то тоскливо сжимается. Видимо, заметив, как я изменилась в лице, Митрич пожимает плечами. Мол, а что ты хотела? На двух стульях сразу не усидишь. Пожелав старику спокойной ночи, разворачиваясь, чтобы пойти в дом. — Ирма, — окликает он меня, — я у него спросил про тебя. И что он ответил? — Ты точно хочешь это знать? — Говори, — требует глухим голосом. Сказал, что у вас был только секс, ничего больше. Мне кажется, я даже улыбнулась. Не помню. Помню, на автопилоте добралась до своей комнаты. Заперлась в ванной и проревела два часа. А когда перед сном привычно смотрела в окно на его флигель, заметила выходящую из него тонкую фигурку нашей горничной Катерины.